Глава 18. Эльдерлинги. Осень третьего года войны с красными кораблями оказалась горькой для будущего короля в Вайритин. Его военные корабли были его мечтой. Все его надежды были связаны с ними.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 сама королева укрепила на мачте перья чайки, которые по приметам должны были привести корабль невредимым в родной порт. Когда отмщение тронулось с места, раздались громкие приветственные крики, и в этот вечер в Оленем замке многократно пили за здоровье капитана и его команды. Месяцем позже к огорчению Верети было получено сообщение, что корабль по описанию похожий на отмщение, плывёт в спокойных водах к югу от Югорщии Герцогств. И доставляет много хлопот торговцам удачного. И это было все, что стало известно о капитану, команде и корабле. Некоторые обвиняли во всем островитян, составлявших едва ли не половину команды, но там было столько же добрых граждан шестигерцств, а капитан вырос в самом пакипе. Гордость Вэрити получила щелчок по носу, а его авторитет среди народа шестигерцств заметно упал. И многие думают, что именно тогда он решил принести себя в жертву, в надежде найти окончательное решение. считаю, что ее подтолкнул к этому шут. Конечно, он проводил много часов в саду на башне Скетрикин. То, что она там делала, вызывало у него неподдельное восхищение. Легко завоевать человека искренней похвалой. К концу лета королева уже не только смеялась над остротами шута, когда он навещал ее и ее леди, он уговорил ее постоянно наведываться в королевские покои. Как будущая королева, она не зависела от настроения Волзида.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 Это patience, сочла такую предосторожность необходимой, и они с Лэсси готовили колодам в юнке, оплетавшей небольшую беседку. Моя мачеха стала постоянным, хотя и очень робким, советником королевы Кетрикин в вопросах цветоводства. Маленькая розмари стояла у моего локтя по мере надобности подавая мне бечевку. Несколько закутанных помощниц леди Кетрикин тихо беседовали между собой в другом углу сада. Остальных она отпустила, когда заметила, что они не и дышат на свои пальцы. Мои голые руки почти онемели от холода, и уши тоже, но Кетригин, по-видимому, чувствовала себя прекрасно. Как и верите, притаившийся в моем сознании. По его настоянию я снова постоянно держал с ним связь при помощи силы. После того, как он узнал, что я опять в одиночестве преследовал перекованных. В ту минуту его присутствие ощущалось очень слабо. Тем не менее, я почувствовал его удивление, когда Кетрик, завязывая шнурком закутанное растение, которое я держал, спросила меня, что я знаю о балдерлингах. "Почти ничего, моя леди Королева", ответил я честно, и еще раз дал себе обещание просмотреть манускрипты и свитки, которыми я так долго пренебрегал. Почему? Ну, на самом деле о них было очень мало написано.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 В основном, по-моему, в называли их не народом, а богами, ну или кем-то вроде народа шестигерццев, войдсом с у почти что религиозным фанатиком, помешанным на легендах о старейших, Одержимых и правицах, часто считают безумцами, спокойно заметила Акетрикин. Я продолжу. Как-то осенью король войдсом покинул замок, не зная ничего, кроме того, что элдерлинги обитают в дождевых чещёбах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 Я слышал, как многие министры говорили, что так всегда оканчиваются истории о героях или их странствиях. Герои обещают, что вернутся, если будут нужны. Некоторые даже клянутся встать из могилы, если это будет необходимо. На самом деле, внезапно перебила меня Patience, резко развернувшись к нам на каблуках. Сам Вайсдом так и не вернулся в Оленизамок. Эльдерлинги пришли к его дочери, принцессе Mindful. И это ей они предложили свою помощь. Откуда вы это знаете, спросила Кетрикин, пошептав пожала плечами. Старый министр, который был у моего отца, всегда пел именно так. Она неуверенно начала обвязывать побегом окутанный в солому растения. Кетрикин задумалась. Ветер подхватил ее волосы, и длинная прядь упала ей на лицо. Она смотрела на меня сквозь эту золотую паутину.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 Опять. На последнем слове голос ее дрогнул. Она смахнула с лица волосы, потом провела рукой по глазам и отвернулась, чтобы снова посмотреть на море, такая же далекая, как Вырите, когда он работал силой. Но она что, плачет? Я не смог скрыть от Вырите моего раздражения от того, что это удивляет его. Приведи ее ко мне, сейчас, немедленно. Моя королева.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 Я думаю, что при нынешнем положении дел мы не можем пренебрегать никакими вероятными источниками помощи. Произнеся эти слова, я понял, что верю в них. Разве оба и чей и шут не намекали? Нет, не умоляли именно об этом. Может быть, это мы с Вэрити были близоруки? руки. Кетрикин всхлипнула. Тогда мы сделаем это. Но подожди меня у моей комнаты. Я хочу взять несколько свитков, чтобы показать ему. Я быстро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 вышли с сада, и я последовал за ней в ее комнату. Я ждал довольно долго. Когда она вышла, малышка Розмари последовала за ней и настаивала на том, что сама понесет свитки. Кэтрин сунула с рук в землю и переменила платье. Надушилась, уложила волосы и надела драгоценности, которые прислал ей Верети, когда она была обручена с ним. Она не смело улыбнулась мне, когда я посмотрел на нее. Моя леди, королева я ослеплен».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 Его волосы и борода были расчесаны, а я прекрасно знал, что его прическа держится не больше нескольких минут. Когда Кетрикин застенчиво приветствовала своего короля, я увидел выреть таким, каким не видел его многие месяцы. Лето силы изнурило его. Светлая рубашка висела на нём как на вешалке, а приглаженные волосы наполовину посидели. У глаз рта появились морщины, которых я раньше не замечал.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 Возможно, Вырите был прав относительно моей чувствительности к силе, потому что ощущения Кетрики надали по мне с такой же силой, с какой я чувствовал ярость других грибцов на Руриске. Я ощутил дрожь потрясенного Вырите. "Закройся", резко скомандовал он мне, и внезапно я оказался один в своем сознании. Мгновение я стоял неподвижно, голова моя кружилась от его неожиданного исчезновения. Он на самом деле не представлял себе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 Я сел на табуретку у камина. Подошла Розмари и встала рядом со мной. У нее в руках была охапка свитков. Я подозревал, что их, вероятно, стены из моей комнаты шут. Но когда Кеттри начала говорить, с сверьте, она брала эти свитки один за другим, стараясь подкрепить свои доводы. Все это были рукописи, в которых говорилось не о Болдерлингах, а о Горном королевстве.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 Принц Парыстов встал и прошелся по комнате. Энергия силы исходила от него, как тепло от камина. Зимние шторм уже у побережья, или начнутся со дня на день. Если я быстро соберусь и выйду в ближайшие несколько дней, то попаду в Горное королевство. Пока... пока дорогами еще можно пользоваться. Я смогу пробиться к, чтобы там ни было, и вернулся к весне. Может быть, с помощью, которая нам так нужна.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 Мой отец нездоров. Я боюсь за него, за его здоровье. Кто-нибудь должен остаться здесь вместо меня. Кетрикин отвела глаза. Я бы лучше поехала с вами, сказала она с обидой. Я отвернулся, когда Верети протянул руку и, коснувшись пальцами подбородка жены, посмотрел ей в глаза. Я знаю, это жертва. Но я должен просить вас остаться здесь, несмотря на то, что вы хотите поехать. Снова остаться одной ради шести Гц. Что-то угасло в ней. Кэтрин склонила голову, подчиняясь его воле. Плечи ее поникли. Когда Верети притянул ее к себе, я молча встал, взял Розмари, и мы оставили их.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 Я отодвинул в сторону таблицы и свитки, которую пытался изучать. В предобеденный час я отправился в комнату Patience's.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 Он позвал самого вольстивого министра из тех, что недавно привез в замок. Большинство из них приехали из Фароу, и все они предпочитали длинные монотонные эпические песнопения. А этот пел утомительное сказание о каком-то приключении дедушки Регала по материнской линии. По-видимому, речь шла о том, как загнали насмерть лошадь, чтобы застрелить огромного оленя, успешно скрывавшегося от целого поколения охотников.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 Я расправил свой синий камзол. Он немного жал мне в плечах, как и вся моя одежда в последнее время. Я вышел из комнаты. В коридоре, упокоив короля Шрюда, я встретил Вэрити под руку с Кетрикин. Никогда прежде я не видел их такими. Внезапно передо мной предстали будущий король и его королева. Вэрити был одета в длинную официальную мантию цвета темной лесной зелени.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 Я хотел, чтобы ты стал свидетелем этому. Я испытал огромное облегчение. Значит, дело не касалось Целерите. Свидетелем чему, мой принц? Я буду просить разрешения короля отправиться на поиски эльдерлингов, чтобы найти у них помощь, в которой мы так отчаянно нуждаемся. Мне следовало раньше заметить тихого пажа одетого в черное, с огромной хอบкой свитков и таблиц. Лицо мальчика было белым и застывшим. Я готов был поспорить, что он никогда раньше не делал для Варети ничего более официального, чем чистка ботинок. Розмари, одетая в цвета кетрикин, напоминала чистенькую белорозовую редиску. Я улыбнулся малышке, но она серьезно встретила мой взгляд. Без предисловий Варети один раз стукнул в дверь короля Шрюда. Минутку! — раздался голос. Голос Волзида.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 Что все это значит? «Фиц?» в чем дело? Голос его не был сильным, и в нем слышались брезгливые нотки. Но король выглядел лучше, чем я ожидал. Когда Шут отдернул занавески над кроватью и подложил ему по спину подушки, я увидел перед собой человека, который казался старше, чем Чейт. Сходство между ними становилось всё более заметным по мере того, как шёл старел. Лицо короля похудело, обнаружив ту же линию лба, и ску, которая была у его незаконнорождённого брата. Глаза смотрели пристально, но устало. Он приподнялся, чтобы взглянуть на нас. "Но так в чем же дело?" спросил он, оглядывая нашу компанию. Варети отвесил глубокий официальный поклон, и Кетрикин последовал его примеру, присев в реверансе. Я поступил так, как требовалось опустился на одно колено и замер, низко склонив голову. И все таки я ухитрился поднять глаза, когда Гарите заговорил. Король Шилт, отец мой, я пришел просить вашего дозволения. На что? раздраженно спросил король. Гарите поднял глаза, чтобы встретиться взглядом с отцом.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 Шот принеси вина! Фитц, встань и помоги ему. Кетрикин: "Дорогая, в вашу руку. Помогите мне подойти к креслу и сести у огня". Вэрити: "Принеси маленький столик от окна, пожалуйста". Раздав эту охапку поручений, Шут покончил с официальностью в Вэрити. Кетрикин привычно помогала королю, и я почувствовал ее искреннюю нежность к старику. Шут подскочил к буфету и стал доставать бокалы, велев мне выбрать бутылку вина из небольшого запаса, который шию держал в своей комнате. Бутылки были покрыты пылью, как будто на них очень давно никто не дотрагивался. Я подозрительно поинтересовался, откуда же брал вино для короля Волзет. Как я заметил, теперь, по крайней мере, комната была хорошо убрана, гораздо лучше, чем это было перед зимним праздником.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 Несмотря на свободное поведение короля, Выритя и Кетрикин были натянуты как тетивы луков. Шуты я принесли кресло, чтобы они могли сесть по обе стороны от шрюта. Я стоял за спиной Вырите и прислуживал. Просто расскажи мне все!» — приказал король, и принц так и сделал. Свитки Кетрикин были развернуты один за другим, и Выритя зачитывал вслух необходимые места. Старая карта была изучена вдоль и поперёк.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 Когда Верети закончил говорить, и Кетеркин добавил свои комментарии, король откинулся в кресле. Он допил остатки вина, потом протянул стаканшу шуту, чтобы тот наполнил его вновь. Сделал глоток, вздохнул и покачал головой. Нет, тут слишком много глупостей и детских сказок для того, чтобы ты мог отправиться туда прямо сейчас, Верети. Твоя рассказал мне достаточно, чтобы заставить меня поверить в необходимость послать туда эмиссара, выбранного тобой, с подходящей свитой, подарками, письмами от меня и от тебя, которые могли бы подтвердить, что он приехал по нашему распоряжению. Но тебе самому, будущему королю, нет. В данный момент у нас нет свободных ресурсов. Рагал был у меня сегодня несколькими часами раньше и говорил о цене новых строящихся кораблей и укреплений башен на острове Оленьий Рог. Казна тает, и люди могут перестать чувствовать себя в безопасности, если ты покинешь город. Я не бегу, я ухожу на поиски. На поиски целью которых является их же собственная безопасность.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 И ты думаешь, что это произведет впечатление на элдерлингов, если ты найдешь их? Если они вообще когда-либо существовали. Легенда гласит, что король Войздом отправился в путь сам. Я верю, что элдерлинги существовали и что он нашел их. Если меня постигнет неудача, я вернусь, чтобы снова заняться силой и военными кораблями. Что мы потеряем?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 Вэрити позволил себе легкую улыбку. Если твои шпионы ничего не сказали тебе, почему же ты тогда пришел, Опрягай их за то, что ты ничего не знал раньше, а не меня. Голова Волзида немедленно скрылась. Отец, я требую объяснить мне, что здесь происходит. Реггл чуть не топнул ногой. За спиной у Шрюда Шут скорчил гримасу передразнивая младшего принца. При виде этого Паш вырети наконец улыбнулся, но глаза его тут же расширились, и его лицо снова стало каменным. Король Шривет обратился к Вэрити. Есть ли причина, по которой ты бы предпочел исключить принца Регала из нашего разговора? Не понимаю, почему это должно его интересовать. Я хотел быть уверенным, что ты сам будешь принимать решение по этому вопросу." Принц Вэрити истина был верен своему имени. Регал ощетинился, ноздри его побелели. но Ношред поднял руку, останавливая его. Он снова обращался только к Вэрити. "Не видишь почему, это должно его интересовать? А на кого ты думаешь падет бремя власти, пока тебя не будет?" Взгляд Вэрити стал ледяным.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 Какая бы связь ни существовала между ними когда-то, теперь она была выжжена. Теперь они были только соперниками. Несомненно, Шерри тоже понял это. Я подумал, удивляет ли это его. Если и так он хорошо скрыл свои чувства, что до дорегало, то он вострило уши при упоминании об отъезде в Верети. Теперь он выглядел алчно напряженным, как собака выпрашивающая подачку.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 хочет, чтобы я дал ему разрешение отправиться на поиски. Он хочет как можно быстрее отбить дождевые чищабы за горным королевством, чтобы найти элдерлингов и получить от них помощь, которую они некогда нам обещали. Глаза рыгали стали круглыми, как у совы.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 Эмсер. Рыгл, казалось, задумался. Нет, мы слишком о многом должны просить. Разве легенды не говорят, что король везддом поехал сам? Что мы знаем об эльдерлингов? Разве мы можем рисковать, посылая незначительного вельможу? Это может оскорбить их. Нет, я думаю, тут потребуется по меньшей мере сын короля. Что касается его отъезда из замка, Ну, ты ведь еще король, и ты все еще здесь. И его жена тоже никуда не уезжает. Моя королева, зарычал Веретин, но Ригель продолжал говорить. И я, алень замок вряд ли можно будет назвать покинутым. А сама цель путешествия? Хм. Она может потрясти воображение людей, завоевать их сердца, или, если ты сочтешь нужным причину отъезда его можно держать в тайне.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 Тогда я благословил Вереди, потому что при этих словах он повернулся и смотрел только на Кетрикин. Между ними не было ни кивка, ни шепота. но когда он снова обратился к своему отцу, его королева была согласна с ним. Я хочу ехать в Дождевые Чещёбы, что по ту сторону горного королевства, и я хочу ехать как можно скорее. Когда король Шрют медленно кивнул, мое сердце упало. За креслом короля Шут прошелся колесом по комнате, потом подкатился обратно и встал на свое место, как будто никогда и не уходил оттуда. Регал это вывела из себя. Но когда Верет наклонился и поцеловал руку короля Шрюда, благодаря его таким образом за разрешение, младший принц не смог сдержать широкой улыбки, которая была слишком похожа на акулью. Больше советоваться было почти не о чем. Веретти хотел уехать в ближайшие семь дней. Шрут согласился с ним. Принц хотел сам выбрать своих сопровождающих. Шрут принял это, хотя Рыгол выглядел озабоченным. Когда король наконец отпустил всех нас, я с тревогой заметил, что Рыгол задержался в гостиной, чтобы переговорить с Волзетом. Я задумался, позволит ли мне Чит убить Волзида. Он уже запретил мне покончить с Рыголом, и я обещал своему королю, что не сделаю этого.